14 января Луна была еще совсем молодая Все же давала достаточно света для теней Теней было множество и они были очень спокойны На этой узкой тропе все тени казались живыми Шепчущимися друг с другом Каждая тень листа что-то говорила о своей соседке Формы листа и тяжелого ствола были четко видны на земле И река внизу была из серебра, она была широкая, безмолвная, и было в ней глубинное течение, не оставляющее следа на поверхности. Даже вечерний ветерок замер, и не было облаков, которые могли бы собраться вокруг заходящего солнца. Высоко в небе виднелось одинокое, окрашенное розовым подобие облака, которое оставалось неподвижным, пока не исчезло в ночи. Все тамаринды, манго... отходили к ночному сну и все птицы молчали, устраиваясь на ночлег е глубоко среди листьев. Маленькая сова сидела на телеграфном проводе и как раз, когда вы проходили под нею, она улетела на этих своих удивительно бесшумных крыльях. Доставив молоко, возвращались обратно велосипедисты, гремя пустой посудой. Их было так много, одиночных или группами, н е с м о т р я на всю их болтовню и шум, сохранялось это особенное безмолвие открытых земных пространств и необъятного неба. В этот вечер ничто не могло нарушить его, даже товарный поезд, пересекавший стальной мост. Здесь есть узкая тропинка, ведущая направо и вьющаяся среди зеленых полей. Идя по ней вдали от всего, от лиц, от слез, Вы осознавали внезапно, что происходит нечто. Вы знаете, что это не воображение, желание, обращающее вас к какой-нибудь фантазии или какому-то забытому переживанию. Не воскрешение какого-то удовольствия, надежды. Вы прекрасно знаете, что происходящее не является ничем из всего этого. Вы все это уже рассмотрели прежде и отмели прочь. Одним движением... И вы осознаете, что нечто происходит, имеет место. Оно столь же неожиданное, как этот большой бык, появившийся из вечерней темноты. Оно здесь с настойчивостью и безмерностью. Это иное, которое не может быть уловлено словом или символом. Оно наполняет здесь небо и землю, и каждую малость на ней. Вы и этот маленький христианин, без слов п р о х о д я щ и й мимо вас, принадлежите ему. В это вневременное время здесь есть только эта беспредельность, нет мысли, чувства и мозг абсолютно спокоен. Вся медитативная чувствительность закончилась, только эта невероятная чистота. Это чистота силы, н е п р о н и ц а е м а я и неприступной, но она была Здесь. Все было неподвижно, не было никакого движения, никакого шевеления. Даже звук свистка, паровоза был заключен в этом безмолвии. Оно сопровождало вас, когда вы возвращались в комнату. И там оно тоже было, ибо оно никогда не покидает вас. в Последние места, где это можно найти. Но если вы не ищете, если у вас нет проблем ни одной, а может б ы Это может прийти к вам, когда вы смотрите иначе, по-другому. Это неизвестное, и все, что вы знаете, должно выжить в себя, не оставив и пепла. Прошлое, будь оно богатое или убогое, следует оставить. Так же беспечно и небрежно, без всякого мотива, как эта девочка выбросила палку на дорогу. Сжигание известного есть действие неизвестного. Вдали играет флейта. Но не слишком хорошо и солнце гигантский красный шар садится за стены города и река приобретает мягко огненную окраску и все птицы возвращаются на ночлег 13 января рассвет только наступал и все птицы казалось уже проснулись они перекликались распевая и бесконечно повторяя одну-две ноты Громче всех кричали вороны. Их было великое множество, и они каркали друг на друга. Вам приходилось внимательно прислушиваться, чтобы уловить голоса других птиц. Попугаи уже пронзительно кричали в полете, быстро проносясь мимо. И в этом бледном свете их чудесная зеленая краска уже была великолепна. Ни один листок не шевелился, и текла река, серебристая, широкая и необъятная, насыщенная ночью. Ночь что-то сделала с ней. Она стала богаче, более единой и нераздельной с землей. Река была полна интенсивности, разрушительной в своей ч а с т о т е Другой берег еще спал. Деревья и широкие зеленые просторы пшеницы все еще были таинственные и спокойные. И вдали звонил храм храмовый колокол, без музыки. Теперь в с ё начинало просыпаться, громко, во весь голос, приветствуя приход солнца. Каждое карканье, каждый пронзительный птичий крик стал громче. Окраски каждого листка и цветка стали кричащими. Сильным был запах земли. Солнце взошло над листвой деревьев и положило золотую тропу через реку. Это было прекрасное утро, и его красота останется вне памяти. Память – дело пустое. Это нечто мертвое, и оно не может удержать красоту или любовь. Она их разрушает, она механична, в ней есть своя польза, но красота не принадлежит памяти. Красота всегда новая, а н о в о е не имеет отношения к старому, которая всегда принадлежит времени.